шестая. Скай. Это был первый за долгое время ужин, за которым я чувствовала себя настолько некомфортно. Аппетит пропал начисто, и я лишь вяло ковырялась вилкой в тарелке, оставаясь за столом исключительно из вежливости. Утренний инцидент оставил после себя неприятный осадок и едва заметную обиду на Сэма, которую я изо всех сил старалась подавить. Ничего серьезного, конечно, не произошло. Но даже за такую мелочь стоило бы извиниться. В разговоре с моими родителями он держался вежливо и обходительно, хотя и несколько сдержанно. Скорее всего, ему тоже было не совсем уютно в обществе малознакомых людей. Зато Сэм с явным удовольствием пробовал все блюда, приготовленные мамой, что, безусловно, ей очень льстило. Она то и дело подкладывала ему добавки. «Ты в очень хорошей форме, Сэм», — произнес папа. «У вас с Роджером это семейное. Каждый раз удивляюсь, как он, живя в лесу, умудряется так себя поддерживать». «Спасибо», — ответил Сэм. Он с детства приучал нас с братом к ежедневным тренировкам. Я оторвала взгляд от куска индейки, который распотрошила по всей тарелке, и взглянула на Сэма. Даже сквозь объемную толстовку было совершенно очевидно, что этот парень занимается спортом. Широкие плечи, массивные руки — все говорило о немалой физической силе. Увидев Сэма впервые этим утром, я непроизвольно отшатнулась, пораженная его габаритами. Я сама среднего роста, но рядом с ним чувствовала себя чуть ли не гномом. Около двух метров не меньше возвышались надо мной. Из-под кепки, надвинутой на лоб козырьком назад, выбивались непослушные темные кудри. По телу виднелось множество татуировок. Когда папа рассказывал о том, что Сэм с семьёй живут в каком-то лесном поселении, я и представить себе не могла, что они увлекаются таким. Ведь если мне не изменяет память, у его отца татуировок тоже было немало. Шею Сэма плотно обвивали змеи, уходя вниз под воротник толстовки. Под бровью я заметила надпись «Хоуп», а у левого глаза маленький аккуратный крест. У него были тонкие губы, пересеченные довольно заметным шрамом, и прямой ровный нос. Разглядеть цвет глаз было трудно, я старалась не пялиться. Но в те короткие мгновения, когда наши взгляды встречались, мне казалось, что они темно-серые. Прекрасно. Мама сложила руки под подбородком, довольно улыбаясь. Роджер дал вам отличное воспитание, это сразу видно. Да. Сэм опустил глаза, сделав глоток воды. У вас очень уютно. Пока он разговаривал с родителями, я заметила и другие шрамы, в том числе на руках. А засосы на шее красноречиво свидетельствовали о том, что этот парень не одинок. «Признаться, мы не часто принимаем гостей надолго, но твоему приезду искренне рады». «Поддерживаю», — добавил папа. «Кстати, Скай скоро планирует переезжать, но, к счастью, она еще здесь и сможет составить тебе компанию, если вдруг заскучаешь». Я бросила на отца испепеляющий взгляд. Ведь в мои планы это точно не входило. Сэм смотрел на меня, и я поняла, что негодование отчетливо написано у меня на лице. Пришлось откашляться и изобразить подобие улыбки. Кажется, он заметил неискренность и едва заметно усмехнулся. «Это чудесно», — произнес он. «Благодарю вас и тебя, Скай, тоже». «Очень извиняюсь, но мне нужно еще подготовиться к завтрашним парам» сказала я, поднимаясь из-за стола с тарелкой. Ужин был очень вкусный. Я посмотрела на Сэма, задержав на нем взгляд. Была рада знакомству. Взаимно. До последнего я ждала извинений за неловкое столкновение, которое чуть не закончилось моим падением в грязь. Но он вел себя так, словно ничего не было. Его взаимно прозвучало слишком ровно, безразлично, почти холодно. Легкое разочарование отозвалось где-то внутри. Я не любила людей, не способных признавать свои ошибки. И несмотря на то, что за ужином Сэм показался мне неплохим человеком, всякое желание продолжать общение мгновенно испарилось. Зайдя в комнату, я услышала странный звук. Тихое, приглушенное шипение. Стоило мне переступить порог, как оно тут же прекратилось. Оглядевшись, я поняла, что в комнате никого нет. Но какое-то странное необъяснимое чувство тревоги повисло в воздухе. И снова это шипение. На этот раз чуть дольше. Я медленно подошла к ванной комнате и заглянула внутрь. Аксель стоял, прислонившись к стене, с баллончиком взбитых сливок в руках. «Что ты...» — начала я громко, но тут же перешла на шепот. «Что ты делаешь?» «Ты про это?» — он радостно поднял баллончик вверх. «Нашел у тебя на столе». Впервые за два дня в его глазах мелькнуло озорство. «Вкусная штука». Снова раздалось легкое вшиканье, и Аксель выдавил порцию сливок прямо в рот, наслаждаясь воздушной массой. «Нужно придумать, как тебя устроить у нас дома, иначе ты так и будешь прятаться», — сказала я, выходя из ванной. «Об этом можешь не беспокоиться. Я беру все на себя». Он вышел следом за мной и, подойдя к входной двери, закрыл ее, чтобы никто не мог войти. «Но это завтра, а пока нужно перестраховаться». «Я сегодня продолжала читать дневник, и бабушка неоднократно упоминала каких-то охотников, нахмурившись, произнесла я. Она пишет, что ведьмы должны скрываться. Что все это значит?» «А это еще одна увлекательная история, о которой я должен тебе поведать», ответил он, присаживаясь рядом со мной. «К огромному сожалению, все не может быть так хорошо, как кажется на первый взгляд». «Да, тебе дарована невероятная сила, но за все в этом мире нужно платить. И плата ведьм — это охотники». Почти час Аксель рассказывал о мире охотников на ведьм, с незапамятных времен, существующим бок о бок с нашим. Конечно, в голове всплывали смутные образы из старых фильмов, где ведьмы называли порождениями ада, преследовали и сжигали на кострах Инквизицию. Но все это казалось далеким эхом прошлого — мрачной легендой, не имеющей ничего общего с реальностью. Мне и в голову не приходило, что подобное варварство возможно в наше время, и уж тем более, что оно может коснуться меня». Ведьма отлавливали без разбора. Голос Акселя был хриплым, словно ему самому было тяжело произносить эти слова. Их держали в нечеловеческих условиях, в сырых темницах, а потом... Потом сжигали заживо, наслаждаясь муками. Охотникам мало было просто отнять жизнь. Им нужно было смаковать смерть, упиваться страданиями своих жертв. Даже сейчас у них распространены чудовищные ритуалы. Выкалывание глаз, вырывание ногтей, отсечение пальцев. Кто-то делает это, пытаясь выведать информацию, чтобы найти других ведьм. Но для большинства это всего лишь извращенное развлечение. Они питаются болью Скай. Их воспитывают с младенчества, закаляют тела и душа превращая в хладнокровных убийц, лишенных всякой жалости и сострадания. Они опасны для всех нас, и для ведьм, и для фамильяров. Меня передернуло, Я молча смотрела вниз, нервно перебирая пальцами. Это все звучало, как настоящий фильм ужасов. Вот только в фильмах злодея обычно видно сразу, будь то таинственная сущность или маньяк в маске «Призрачное лицо». А здесь — сплошная пугающая неизвестность. По словам Акселя, раньше охотники имели какие-то отличительные знаки, символы, по которым их можно было распознать. Сейчас же обычные люди, с виду ничем не примечательные, ничем не выдающие свою сущность. Я встречаю десятки таких каждый день. Но я ведь никому не собираюсь причинять вред. Для них нет разницы. Тяжело вздохнул Аксель. Старые устои, закренилые предрассудки. Это не изменить. Он поднялся с кровати, посмотрев на меня. И тут у нас начинается другая тема для разговора. Во-первых, чтобы охотники тебя не вычислили, запомни, никакого колдовства без меня. Во всяком случае, поначалу. Даже если тебе кажется, что ты одна и можешь немного поиграть магией, Аксель отрицательно покачал головой. «Не можешь. У всего есть глаза и уши, поэтому даже не думай об этом». Он начал мерить шагами комнату, передвигаясь из угла в угол. Во-вторых, никогда не прикасайся к серебру, опять же, особенно там, где тебя могут увидеть. Это я знаю, прошептала я. Бабушка писала, что серебро обжигает ведьм. То же самое с цветком, верно? Верно, это третий пункт, ответил фамильяр. Эссендос ⁇ настоящий я для ведьмы. Ни при каких условиях не подходи к нему в лесу. У нас там часто будут тренировки. А сейчас високосный год, и во многих местах Эссендес еще не успел отсвести. Поняла. Я чувствовала, как мозг переполняется информацией. И последнее, самое важное. Аксель поднес баллончик со сливками ко рту и нажал на распылитель, но послышалось лишь громкое шипение, означающее, что они закончились. — А ты купишь еще эту штуку? — Ты сейчас серьезно? — Ладно. Он откинул баллончик на кровать. У всех ведьм есть то, что может стопроцентно выдать их охотникам. Метка в форме полумесяца на шее. У тебя ее сейчас нет, но думаю, что совсем скоро она появится. Никто не знает, когда это произойдет, У всех по-разному. Обычно она появляется, когда сила ведьмы более-менее окрепнет. Тысячи ведьм отловили и убили лишь из-за этой метки — Обычно ее очень просто скрыть магией, но, опять же, из-за високосного года она не сработает. Но, к счастью, есть выход. Аксель снова присел рядом со мной. «Существует один магический отвар, который я помогу тебе приготовить. Он нейтрализует метку на несколько часов. Тебе придется пить его примерно три раза в день, в течение трех месяцев, пока не наступит Новый год. Всё поняла?» «Нет», — ответила я, запуская пальцы волоса, Ладно давай еще раз да хватит я нервно взмахнула руками поняла я просто это все в новинку ты быстро привыкнешь я уверен ответил аксель завтра начнем первые занятия магии.